Глава тринадцатая. Лизавета философствует. Однако их путешествие по городу растянулось еще на пару часов, потому что Атилия вытерла слезы и сказала «Если поесть, то это на рынок» и велела вести их туда. Рынок располагался в красивом портике с колоннами, но запах там был тот самый, рыбный. Лизавета в изумлении смотрела на красиво разложенную по прилавкам рыбу, кальмаров, осьминогов, крабов, моллюсков. А девочка сказала, что это уже так, остатки улова, самый лучший рынок с раннего утра. Она подвела Лизавету к прилавку, за которым на открытом огне что-то жарили. Приятельски поздоровалась с молодым мужчиной в смешном колпаке и сказала, что нужно накормить трех человек. Через несколько минут Лизавете в руки дали свернутый из большого тонкого блина кулек, в котором лежали маленькие жареные рыбки и морские гады, колечки кальмаров и щупальца мелких осьминогов. А Тилия с восторгом взяла еще один такой же, а третий для их перевозчика попросила подержать Лизавету. Она расплатилась какой-то мелочью и двинулась обратно к лодке. Так что обедали они в лодке. Такой вкусной фритюры, так это звали в реальности елизаветы она не ела ни дома, ни в путешествиях. Ели руками, запивали водой из фляги, которая нашлась в лодке, а потом уже отправились на другой берег канала пить здешний кофе. Кофе оказался хорош, как бы его ни называли и к нему предложили пирожное из воздушного теста с чем-то вроде белкового крема и с земляникой. Аттилия попросила упаковать с собой парочку и получила еще мешочек зерен с наказом передать его господину Астальду. Можно было двигаться домой, то есть в обитель Ордена Сияния. Лизавета с Аттилией шли через внутренний двор, когда им навстречу попалась крыска Агнеса. «Где это выходите ходите, хотела бы я знать?» спросила она, сурово глядя на Аттилию. «По приказу господина Астальдо я сопровождала госпожу Елизабету в город. Мы ездили в лавки». «В лавки», — говоришь. «Опять ездила в свой вонючий рыбий хвост к вшивым родственникам. От тебя же теперь рыбой будет нести за версту». «Госпожа Агнеса, а в чем, собственно, дело?» — нахмурилась Елизавета. Девочка отлично развлекала ее весь день, а родственники только добавляют ей проблем. «Дело в том», — отчеканила та, — «что я должна провести с вами курс лечения». «Как, позвольте узнать, я это сделаю, если вы ходите неизвестно где весь день?» Она взглянула Лизавете прямо в глаза, еще больше нахмурилась и отшатнулась. «Если бы вы были так любезны и сообщили мне о ваших планах, мы бы их как-нибудь согласовали». Лизавета тоже умела говорить сурово. «А если они существуют только в ваших мыслях, то откуда нам сатилии их узнать?» «И не трогайте девочку. Она, уверяю вас, смоется достаточно часто». «Да-да, иначе Лизавета бы её близко к себе не подпустила, если бы она выглядела и пахла так же, как её сёстры. То есть подпустила бы, конечно, но сначала её бы пришлось долго отмывать и расчёсывать». Крыска только фыркнула. Уже пошла была дальше, куда там ей было надо, обернулась и выплюнула. «Вас искал ваш... телохранитель!» Последнее слово ей почему-то было особенно не по вкусу. «Благодарю вас!» Лизавета кивнула и взяла Аттилю за руку. «Идём». Если мы кому-то нужны, нас непременно найдут. Как ты думаешь, будет хорошо, если мы попросим кофе, то есть арро, прямо к нам в комнату, и съедим пирожное?» «Просто замечательно», — кивнула Аттелия. Но расслабиться им не дали. Очередной послушник, слуга... В общем, местный житель в некрашенном балахоне сообщил, что госпожу Элизабету ждет Магнус Амброджо вот прямо сейчас. Лизавета взглянула на Аттелию, но та только пожала плечами и взялась поправлять Лизаветин чепец Видимо, криво сидел. «Только, госпожа Елизабетта, не смотрите ему в лицо, как вы на всех смотрите», – зашептала девчонка. «Почему еще?» – нахмурилась Елизавета. «Ну, как это сказать? Не принято, чтобы женщины смотрели в лицо посторонним мужчинам. Воспитанная женщина смотрит в пол и поднимает взгляд, только если ее об этом прямо попросят, ну или прикажут. В своей семье еще можно и то, как муж скажет, а на улице с незнакомыми и со священниками нет». «Так вот, почему они все на нее таращатся», – подумала Лизавета. «Не привыкли, что на них чужие бабы смотрят. Нежные фиалки, так и храстак». «Спасибо, что предупредила», – вздохнула Лизавета. Опустила очи долу и пошла за мужиком в балахоне. «Вообще смотреть под ноги, когда носишь хламиду в пол, даже полезно. Ни за что не зацепишься и не завалишься». Мужик привел Лизавету в еще неизвестную ей часть здания. Через двор, потом в калитку, и через еще один внутренний двор тоже вроде с колодцем посередине и с цветочками, и открыл створку обитой металлом двери. «Проходите, госпожа». Лизавета прошла, повертела головой, надписей с указателями типа «К Магнусу направо» нигде не было. Тем временем мужик аккуратно прикрыл дверь и повел ее по коридору, кстати, как раз направо, и осторожно постучался в очередную дверь. «Входите», — раздалось изнутри. Лизавета вошла из темноты и зажмурилась. Прямо в дверь светило через окно заходящее солнце. «Проходите, госпожа Элизабетта». Уже знакомый голос Лиса Астальдо вернул к действительности. Он даже взял ее за руку и провел к лавке. Лизавета проморгалась и села. И прямо перед собой увидела высокого, неплохо сложенного, синеглазого и плешивого мужика в белом одеянии из плотной струящейся ткани. Вышитые золотые солнца сияли отраженным светом. Мужик сидел в деревянном кресле с высокой резной спинкой. В такой же опустился остальду Лизавета украдкой оглядела комнату. Шкаф с книгами, стол. На столе чернильница, перья и тоже книги. Ну, хоть не совсем дикарей, то ладно. Тут она вспомнила про не поднимать взгляд и уставилась в пол. «Госпожа Элизабетта!» – начал плешивый песклявым голосом. «Орден Сияния в моем лице приветствует вас в фару!» «Благодарю», – кивнула она. «Наш брат в Сиянии Астальдо уже сообщил вам о великой миссии. Знайте, что в пути с вами всегда будет благословение Ордена, и мое личное тоже!» Лизавета не придумала, что ответить, и лишь кивнула. Что-то ей подсказывало, что благословение этого плешивца в неведомом пути не сильно-то поможет. Госпожа Элизабетта занята подготовкой. Лис спрятал усмешку в ладони. «А что там готовить? Вот она передо мной. Тот нечестивец, которого ты вынул из подвала, тоже в порядке. Я его сегодня видел. Что вам мешает отправиться завтра с утра?» «Чего? Завтра с утра? Он рехнулся, да?» елизавета забыла про «смотреть в пол» и недоуменно уставилась на местного иерарха. Отсутствие заготовленных припасов, должного количества лошадей, оружия и чего-то еще. Фалько мне говорил, но я не запомнил весь список. Он озадачен, и как только сообщит, что можно выступать, мы это сделаем. Он не в первый раз собирается в подобный поход и сделает все наилучшим образом. лис продолжал усмехаться заслуженными руками. «Хорошо», — кивнул Магнус. «Скажите, госпожа Элизабетта, какой веры вы придерживаетесь?» «Я?» «Никакой», – изумленно сообщила она. «Это-то тут при чем? «Как так?» – не понял Магнус. «Обычным образом», – ответно не поняла она. «Ну да, в ее детстве детей еще не крестили, не то время было, а после, в сознательном возрасте, она сама уже не была готова прийти к какой-либо вере. Родственники периодически тюкали «пойди уже покрестись, и жизнь придет в порядок», – говорили они, особенно мама. Лизавета же не верила, что само по себе крещение без внутреннего убеждения приведет что-то куда-то. А того самого внутреннего убеждения она в себе не ощущала никак. И готовности чем-то жертвовать тоже. А просто так пойти и просить «дай, помоги», не будучи готовым что-то дать от себя, это казалось ей неправильным. Так и жила, надеясь только на себя и никак не на высшие силы. Но позвольте, я готов верить, что в вашем мире все погрязли в ереси, но не могу представить, что там даже ереси нет. «Почему же?» – усмехнулась Елизавета. «Думаю, вы нашли бы у нас очень много разнообразных ересей». «И вы не принадлежите ни к одной из них?» Он продолжал изумляться. «Верно, у нас так тоже бывает, и довольно часто. Я не религиозна совершенно». «Это какая-то болезнь?» – спросил Магнус, повернувшись к Лису. «Я не могу представить то, о чем она говорит». от «Отчего же сразу болезнь? Я думаю, наша гостья тоже во что-нибудь верит. Просто называет это как-нибудь иначе». «Ведь все равно у нее есть какие-то ответы на вопросы о том, откуда взялось все существующее множество миров. Так ведь, госпожа Элизабетта?» «О, у нас философский диспут. Неплохо». «Так», — Лизавета тоже повернулась к Астальду. «У нас, представляете, существуют теории о том, что все случилось само собой в ходе эволюции». «Что?» — Магнус с непониманием глянул на нее. «О чем это она?» «А это уже Лису». Госпожа Элизабетте случается произносить непонятные слова. «Я думаю, это означает только то, что в нашем языке нет подобных слов и нет предметов и явлений, которые эти слова обозначают». «Надо же, соображает». «Эволюция – это естественный и постепенный процесс развития всего», сообщила Лизавета. «Она везде есть». «То есть вы считаете, что все сущее находится в процессе развития?» заинтересовался лис «Да, мне это кажется правильным представлением о сущем», усмехнулась в ответ Лизавета. «Все ведь меняется». Люди, их привычки, образ жизни, даже обычаи и традиции. И что вы видите движущей силой этих изменений? Я не вижу какой-то одной движущей силы, которая управляла бы всем по некоему замыслу. Я склоняюсь к тому, что в каждой частице окружающего нас мира есть этот импульс, независимо от того, живое оно или нет. У живого побольше, конечно. Но даже камень на берегу моря изменится за несколько лет. Сначала, отколовшись от скалы, он будет острым и угловатым, а когда его обкатает море, то гладким и круглым. Очень удачный пример, кивнул Лис. Еще бы, попробовал бы он объяснить каким-нибудь неподготовленным студентам, которые читают-то с трудом, а тут надо философию сдавать. Сразу бы научился примеры придумывать. А на примере человека мы можем видеть изменения намного ярче и существеннее, продолжила Лизавета. Если сравнить мироощущения ребенка, подростка, зрелого человека и старца, это будут четыре разных человека, уверяю вас. Даже базовые вещи вроде «хорошо», «плохо» будут разными. Лис слушал и кивал. Лизавета подбирала еще какие-то аргументы. «Эй, вы вообще о чем? Хорошо это свет и тепло, что несет нам великое солнце, а плохо это предвечная тьма!» Магнус смотрел на них с ужасом. «Ни в коей мере не спорю», кивнула Лизавета, «но...» «Госпожа Элизабетта, мы еще поговорим с вами позже», перебил ее Лис, «и смотрит так значительно». «Эй, вспоминай, где находишься и придержи язык, и в пол смотри, да?» «Я думаю, госпоже Элизабетте следует посетить храм и вообще просветиться», – отрезал Магнус. «А то еще скажет где-нибудь». «Буду рада», – кивнула Лизавета. «Мне рассказали, что ваш храм очень красив». «Все самое лучшее отдано ему», – важно кивнул Магнус. «Но сейчас вступайте Жду вас завтра на полуденной службе». «Вот так. Ну ладно, изучение местных верований – это важная часть исследования аборигенов», – подумала Лизавета она кивнула обоим собеседникам понадеялась что это вежливо и прилично и отправилась во свояси знакомой уже дорогой и тут только заметила что пока они беседовали снаружи успела стемнеть если в коридоре горели какие то светильники то за дверью на улицу ее ждала та самая предвечная тьма или что то на нее очень похожее из какого никакого но света в темноту неудивительно что лизавета наступила на подол собственного платья и полетела на землю а дверь издевательски хлопнула за ее спиной вашу ж мать Громко сообщила она, оказавшись на чем-то мягком, наверное, на траве. «Госпожа моя, следует быть осторожнее». Чьи-то руки подняли ее с земли и поставили. «Держитесь?» «Да, благодарю вас», – прочувствована сказала она, отдышавшись. «Господин Фалик, это ведь вы?» «Я ничего не вижу. Мне сказали, что вы меня разыскивали». «О да, я же должен охранять вас, госпожа моя». «Правда, речь шла о внешних врагах, а не о вашей собственной неосторожности». В голосе так и слышалась насмешка. «Я не кошка, и ночью не вижу», — огрызнулась она. «Бывает». Он щелкнул пальцами, и перед ними повис в воздухе небольшой огонек. «Достаточно яркий, чтобы осветить дорогу, но не настолько, чтобы слепить глаза. Отлично, просто отлично, и можно идти дальше». «Спасибо, и какая же красота!» Лизавета в восторге схватила его за руку. Подумала, что не стоит, и отпустила. Он смеялся. «Не говорите только, что никогда не видели магических огней». «А я и не видела». Там, откуда я, магии нет и не было никогда. Про нее только сказки рассказывают. Если рассказывают, то не на пустом же месте. А как же извечное стремление человека к неизвестному и желание чуда? Надо же, как вы сказали, извечное стремление к неизвестному. И вам оно тоже знакомо? Конечно, как всякой живой твари, рассмеялась она. Вот мы и пришли, спасибо вам. Он погасил свой магический огонек и открыл Лизавете дверь в ее части большого дома. «Не за что, госпожа моя. Доброй ночи». Он взглянул на нее, нахмурился, потом его брови так и взлетели вверх. Здесь коридоры освещались, как поняла уже елизавета магическим светом. Он был ровнее и ярче любого обычного факела. Лизавета еще раз взглянула на телохранителя, ничего не поняла, на всякий случай улыбнулась ему, кивнула и побежала к лестнице.